Глава вторая Конечно же, Сунай первым до реки добежал. Пруд как не старался догнать проныру, так и не сумел. Хотя и выскочил следом на берег всего через несколько ударов сердца. Вдвоем они, поскидывав обувь, одежду и оставив на себе лишь шерстяные килты, успели занырнуть с крутого бережка в леденящую воду и наплескаться там в волю, прежде чем из кустов, громко топая, на полянку у речки выбежал запыхавшийся торг. Фух! Вытер он с плепота капли пота и принялся стягивать рубаху со штанами. «Жара такая!» «Тебе нужно больше бегать!» — крикнул пруд здоровяку. Усевшись на дно так, чтобы только голова над поверхностью торчала, он уперся ногами в гальку и активно двигал руками, стараясь удержаться на одном месте рядом с берегом и противе стремительно напористому течению реки. «Есть поменьше!» — хохоча добавил Сунай плавающий неподалегу. «Прыгай к нам, тухлятина!» «Что ты там сказал?» Грозно прорычал торг и с разбегу сиганул с обрывчика в воду. Вот это мощно прыгнул, даже через прута перелетел. И с воплем в воду бултыхнулся. Да так, что обоих его приятелей сначала волной снесло, а потом еще и целым ливнем брызг накрыло. Словно не орк малой, а здоровый горный трогал из детских сказок в реку плюхнулся. «Парни, я с вами!» «Ух ты! Да это ж задохлик Плинта на полянке образовался! его так как сюда принесло! Каким попутным ветром!» Прут чуть воды не хлебнул от удивления. «Эй, Зубрила!» – заголосил Сунай. «А ты зачем сюда приперся? Чего вязался за нами? Тебе в воду нельзя, простудишься еще!» «Я только немного!» Плинта сделал вид, будто и внимания не обратил на ехидный тон задиры. «Жарко сегодня!» «И чё с того?» – не унимался Сунай. «Кому ты тут нужен замухрышка? Начавший было раздеваться плинта, застыл в нерешительности. «Оставь его!» Вынырнув из-под воды и отфыркавшись, заступился за хиликаторг и замахал тому рукой. «Давай, залезай в воду, никто тебя не тронет!» «А ты чё молчишь?» Сунай повернулся к пруту, ища у него поддержки. «Чего этому зануде тут делать? Тебе жалко, что ли?» Пожал плечами прут. «Мне нет, пусть купается, речка-то общая». «Ну вы вообще!» хлопнув ладонями по воде, возмущенно выкатил глаза Сунай. «Вы еще девчонок сюда позовите!» «Хе-хе, – засмеялся здоровяк, отворачиваясь от поднятых приятелям брызг. «Это ты загнул! Им с нами здесь точно не место! Плинта, чего застрял? Да лезь ты уже в воду, не бойся!» Худой и какой-то чересчур угловатый Плинта и впрямь забирался в реку так, словно ужасно страшился чего-то. Аккуратно спустился с обрывчика и, осторожно ступая, сделал несколько шагов от берега. Остановился, едва вода колени скрыла. Замер, втянув голову в плечи и прижав локти к бокам. «Что, холодно?» — Усмехнулся Прот. «Нормально!» — еле выговорил из себя плинта. «Сейчас, только привыкну маленько». «Ага, нормально!» — подплыл поближе Сунай. «А сам уже синий весь и в пупырышку, как болотный жабак». «Давай уже или туда, или обратно, а то стоишь тут, весь вид с собой упортишь». Вздохнув, Плинта сделал еще пару шагов и решительно присел, погрузившись в воду по шею. И застучав зубами так, что парни тут же расхохотались в голос. «Ха-ха-ха, ладно, я накупался», — отсмеявшись, заявил Торг и пошел выбираться на берег. «Пойду на солнце поваляюсь. Плинта, пошли греться». Это он над и жалился, не иначе. «Самому-то ему, чтобы замерзнуть в такой воде, нужно до утра из нее не вылезать». «А нам и тут хорошо!» Сунай пихнул прута в бок. «Давай на перегонке против течения!» «Давай!» «Отличный шанс взять верх после проигрыша в беге!» «Тут одной вертлявости маловато будет, тут сила нужна, а у прута ее в достатке!» «Ух, хорошо!» «Наплававшись, ребята еле выползли из воды!» И пруд с превеликим удовольствием растянулся на травке рядом с блаженно посапывающим торком. Сунай плюхнулся тут же. «Ребят!» – сидевший неподалеку Плинта окликнул друзей. «Я чего сказать хотел?» «И чего?» – лениво приподнял голову пруд. «Нам по природе края задали травы лечебные собирать. Они в основном на тех лугах, что к горам ближе растут. Там на холмах их больше всего насобирать можно». «А нам-то какое дело за махрыжка? Даже не поворачиваясь в сторону плинта, пробурчал Сунай. «И вообще, сегодня средень, а природа только во вторень будет. Ну так завтра чистень. Мне мамке по дому помогать много. У меня, как у вас, сестер нет. А в Славень я со старым Мирута буду и листвиц славы главы переписывать для вечернего обряда». Хе, я смотрю», — усмехнулся Сунай. «Ты скоро совсем в шаманы подашься. Может, тебе уже и волосы сбривать пора, чтоб совсем как Мируто лысиной сверкать». «А в первень не обратил внимания Плинта на подколку. И так уроков куча. Мне же еще и по врачеванию учить много. Только сегодня остается время за травами сходить». «Ну так иди, кто тебя держит!» Сунай перевернулся на живот, уткнувшись лицом в траву. «От нас-то тебе, Зубрила, чего надо? Там одному опасно ходить. Старшие говорят, что серые часто появляться стали. Иногда даже на становища большим скопом нападают, чтобы пленников для темных обрядов набрать и жизни своих не щадят». «А одиночек и вовсе крадут не боятся. Сильно им жертвы для новых богов нужны». «Ха, наслушался сказок», — усмехнулся пруд. «Их старшие специально понапридумывали, мол, и детей похищают и живьем съедают, чтобы глупая малышня за границу становища не разбредалась. А ты и уши развесил. Еще нам сказку про в горных расскажи». «Горные троглы не сказка», — очень серьезно заявил Торг. «Мне бабушка рассказывала, что когда совсем юная была, попала как-то в горы». «И там собственными глазами одного трогла видела. Здоровенного такого и волосатого!» «Ха, похоже, бабка твоя вдоволь на трогла-то насмотрелась!» — хихикнул Сунай. «Теперь понятно, в кого ты такой огромный и лохматый!» «Прут, а ну-ка!» — здоровяк пихнул парня в бок. за заменяй этому болтуну полбу, а то мне самому подниматься лень!» «Легко!» Отказать в такой просьбе другу Прут не посмел и попытался лупануть по Сунаю кулаком. Да только не дотянулся!» хитрец шустро откатился от него подальше и ехидно захихикал. «И про коблетов это ничего не сказки», – нахмурился Плинта. «Старый Мируто сказал, что на днях коротышки большим отрядом, рук в 20 на становище красных волков напали. Так от рода почти не осталось никого». «А мы тебе для охраны, значит, нужны?» – поинтересовался Торг, поднимая голову и глядя на посмурневшего парня. «Думаешь, мы тебя от серых спасти сумеем?» «Думаю, большой отряд мы сами заметим и спрячемся». — повернулся к нему Плинта. — Или убежим. А если серых будет мало, они на нас и нападать не решатся. «Хе — Хе-хе, конечно! — гоготнул Сунай. — Они лишь Торка увидят, сами перепугаются насмерть, что тот их сожрет и даже косточек не оставит. Прут прыснул в кулак, а здоровяк Торк, нащупав рукой камень, не глядя, швырнул его прямо через Прута в сторону ехидного насмешника. — Трепло! — Ой! — Надо ж, попал! — Так и скажи! — в голосе торка явно слышалось довольство собственной меткостью что сам серых испугался и потому на холмы идти не хочешь чем мне пугаться удивился сунай и действительно здоровяк ухмыляясь нащупал еще камень и вновь запустил его в приятеля правда на этот раз не попал чё тебе бояться ты же так быстро бегаешь что ни один серый тебя не догонит это когда я от опасности бегал возмутился сунай это да так то он первый задиров становище Ему и с ребятами постарше не в страх в драку ввязаться. «Просто не понимаю я, какой нам интерес с этим замухрышкой в холмы тащиться?» Пожал Сунай плечами. «Что мы здесь себе дел поинтереснее не найдем?» «А я не только себе трав наберу», — вскинулся Плинта. «Я и на вас на всех сумею собрать, если вы меня проводите. Вы же знаете, природа края, у Миру — самый любимый предмет после истории. И оценка по нему в общий зачет идет. Вам же лучше будет». «Меня в первый мой брат Пека с собой на охоту берет». Почесал бок пруд. «Я могу и там себе всякой травы набрать». «А ты прям знаешь, какую нужно искать?» Удивился торг. «Нет», — подумав, признался здоровяку пруд. «Понятия не имею». «Тогда как же ты ее наберешь?» Улыбнулся Плинта, чувствуя, видать, что его замысел очень близок к осуществлению. «А пойдешь со мной, прогуляйтесь немного, зато сдадите задание в самом лучшем виде. Даже девчонкам нос утрете, они-то в холмы точно не сонутся. «А я, пожалуй, прогуляюсь». Стал подниматься с земли Торг. «Вы идете или все, уже испугались?» «Да идем, идем!» – махнул рукой Пруд. Хорошая оценка в канун переходящих испытаний еще никому не повредила. Особенно если по другим предметам оценки не так, чтобы очень. Завалят испытания и не станут большаками. Придется еще год в мальках ходить. Вот где позорище будет. Нужно только перекусить что-нибудь перед уходом. Он принялся одеваться. В полотняную рубашку влез легко. А вот со штанами из тонкой кожи рогача пришлось повозиться. Натягивать их на все еще мокрые ноги было тяжеловато. Хорошенько отжав Хилд, расправил его поверх штанов. впихнул ноги в башмаки. «Все, можно домой поспешать». «И даже нужно, если уж они решили так далеко прогуляться». Ветер, что дул со стороны становища, уже принес запах дыма и еды. Это бабки-мамки вовсю готовкой занялись. Скоро, значит, взрослые орки вернутся. Кто с пастбища, кто с охоты. Могут ребята не отпустить. Да и время уже за полдень перевалило. Если не поторопиться, возвращаться совсем уже по темноте придется. А за такие поздние прогулки от старших, если прознают, можно и огрести по самой небалой. Прут с друзьями хоть и не малышня совсем, но ночные правила на них, как на мальков, тоже распространяются, пока испытания не пройдут. Так что по пути до становища договорились, где встретиться, и разбежались по своим шатрам.